Эмиль Сама. Экзамены для темного лорда. «Ну что, все в сборе?» — громко произнесла высокая темноволосая волшебница, стоявшая за кафедрой. Она небрежно помахивала своей волшебной палочкой, вращая ее то по часовой стрелке, то против часовой. Большие четырехугольные очки в сиреневой оправе делали ее похожей на гигантскую стрекозу. Норме Томпсон на вид было около 40, но властный голос выдавал ее довольно-таки солидный возраст. Уже более 15 лет она являлась преподавателем названий и имиджа в школе темных лордов. Студенты боялись ее до дрожи, что, впрочем, не мешало им за глаза называть ее стрекозой. Обычно одной ее реплики оказывалось достаточно, чтобы в классе воцарилась гробовая тишина и соответствующий порядок. Обучение в школе было заочным, то есть лишь изредка проводились собрания, своеобразные планерки, разборы полетов, на которых должны были присутствовать все студенты класса. Остальное время отводилось на полевую практику. Факультетов в школе темных лордов было пять – европейский, славянский, азиатский, американский и африканский. Все темные лорды мира учились там. Шло заключительное весеннее собрание, экзамен по названиям и имиджу. В просторном и хорошо освещенном классе заседал европейский факультет. У задней стены были свалены сломанные коричневые парты, последствия прошлых занятий. Учащиеся сидели по двое, это позволяло им перешептываться незаметно для грозной преподавательницы. Норма отряхнула форменную серую мантию от пыли и начала свою речь, изредка посматривая на бумажку, покоившуюся на черной кафедре, слегка возвышающейся над партами. «Я так понимаю, темный лорд Чехии опять опаздывает, но ничего, начнем без него». «Начнем с хорошего. Подведены итоги по непростительным заклинаниям. И победу одержал темный лорд Англии Волдеморт». В классе раздались аплодисменты. Волдеморт криво улыбнулся безгубым ртом и ухмыльнулся в сторону лихтинштейнского лорда. Норма заметила ухмылку английского лорда и произнесла. «Волдеморт, вы выиграли за счет заклинаний Авада Кедавра и Круциатус», Ваши же показатели по Империус оставляют желать лучшего, в отличие от результатов в этой области лорда лихтенштейна «Конечно, у него в стране народу-то мало, убивать некого, вот он Империусом и расшверивается», – негодующе воскликнул Волдеморт. «Все равно, Волдеморт, вы должны увеличить коэффициент по Империусу, если в дальнейшем хотите удерживать первую позицию». Норма попыталась утихомирить беснующихся студентов, одна половина которых была за Лихтинштейн, а другая за Англию. «Профессор Томпсон, можно выйти?» «Выйти? Опять вы, Волдеморт!» «Ну сколько можно? Перед пожирателями смерти вы также себя ведете?» Укоризненно спросила Норма, но все же смягчилась. «Ладно, выходите, но ненадолго, я с вами еще не закончила». Синекожий волшебник с горящими багровыми глазами побрел к выходу, недовольно ворча что-то себе под нос. «Ладно, объявление по лучшему наименованию подчиненных отложим до появления Волдеморта. Теперь вы, Алисия. Я, конечно, понимаю, что розовый сейчас популярен». Норма продемонстрировала свою розовую сумочку классу, И вы, как любая современная девушка, следуете моде, но не забывайте, что вы одновременно являетесь темной леди Финляндии, и розовый цвет портит имидж как вам, так и вашим последователям. То же самое могу сказать о веселых масках лорда Швеции. Немедленно замените изображение зайчиков на что-нибудь более солидное. В класс вернулся хмурый Волдеморт и молча сел возле Алисии, весьма молодой женщины с уложенными в пучок волосами. Норма, задумавшись, замолчала. На ее лбу еле заметно обозначились морщинки. Она что-то напряженно вспоминала. Ну, как я и обещала, сейчас будет объявление победителя в номинации наименования последователей. Здесь опять же победил Волдеморт. Его название «Пожиратели смерти» обошло финалистов смертоносных любителей сладкого итальянского лорда и смертельных зайчиков с морковками, лорда Швеции. Молодцы, спасибо всем за участие. В класс ворвался опоздавший лорд Чехии, полный с раскрасневшимися щеками и маленькими бегающими, как тараканы, глазками. Он был больше похож на этакого толстячка-добрячка, чем на темного лорда. Ну, наконец-то вы. Присаживайтесь за свободную парту. Что вы себе позволяете? «Во-первых, эти ваши бесконечные опоздания и пропуски. Вы что, дорогу не можете запомнить?» Волдеморт хмыкнул, но мгновенно осёкся, встретив укоряющий взгляд нормы. «А вы вообще молчите, Волдеморт? Где вы были всё это время?» «Что говорите, тела у вас не было?» «Если бы вы действительно хотели прийти в школу, то вселились бы в хомячка и прискакали на урок». «Так что не смейтесь, я продолжу». Во-вторых, как вы посмели изменить название вашего статуса? Это безобразие. Назвать себя темный, как, простите, в опе-уме. То есть у афроамериканца. Лорд, как вы вообще до такого додумались? Это роняет статус нашей организации. Исправьтесь немедленно. Ну а в-третьих, прекратите безобразно вести себя на уроке. Хватит взрывать хлопушки, еще раз увижу, заставлю мыть полы без волшебной палочки. Вы темный лорд или кто? Итак, продолжим. До меня стали доходить слухи о том, что лорд Франции пишет и издает фривольные книжки. Так ли это? Но, профессор Томпсон, я же не подписываю своим именем, нашелся бородатый мужчина, темный лорд Франции. Я знаю, вы подписываетесь именем лорда Италии. класс зашумел. Лорд Италии Карло воскликнул. «Что? Да как ты посмел, предатель? Вот я тебя сейчас завадю, будешь знать?» Он пытался дотянуться до лорда Франции с целью задушить, но его руки оказались слишком коротки для подобных махинаций, и Карло предусмотрительно отложил месть до лучших времен. Бородатый мужчина возмущенно повернулся к вопящему лорду Италии и под все нарастающий шум аудитории расхохотался. «Ой, завадит он меня! Ха! У тебя всего 30 ават на счету! Ты лучше Буратино сделай! С таким именем только Буратино и делать!» «Прекратите! Успокоились все живо!» «Слушайте экзаменационные задания». Вы, Вольдеморт, должны захватить пророчество с помощью мальчика Гарри Поттера. Самому нельзя, понятно? Так точно. Хорошо, можете идти. Алисия, захватите суперсекретные папки с помощью девочки Молли. Вы уже прибыли, милорд? Так рано? Тебя что-то удивляет, Люциус? Битва оказалась несложной. Кстати, тебя вообще не должно волновать, где я был. М мой лорд, мы поймали Артура Уизли. Разрешите убить? Нет, Уизли может еще понадобиться. Ведь он имеет хорошие связи в министерстве. Просто наложите Империус. Да, Волдеморт соврал. Но не мог же он сказать, что просто выполняет план по Империусу, и хочет поставить этого выскочку темного лорда Лихтенштейна на место.